Звездолет вышел из четвертой пульсации. Теперь загадочное светило, цель полета, выросло на экранах правой северной стороны до размеров Солнца видимого с Меркурия. Колоссальная звезда из редкого класса темных углеродных звезд подвергалась детальному изучению. Телур шел на субсветовой скорости в расстоянии меньше четырех парсеков от гигантской тусклой звезды КНТ восемьдесят ноль восемь. едва видимые с Земли даже в мощные телескопы. Подобные звезды, их поперечник равнялся 150-170 диаметрам нашего Солнца, отличались обилием углерода в своих атмосферах. При температуре в 2-3 тысячи градусов атомы углерода соединялись в особые молекулы цепочки из трех атомов каждая. Атмосфера звезды с такими молекулами задерживала излучение фиолетовой части спектра. И свет гиганта был очень слабым сравнительно с его размерами. Но центры углеродных гигантов, разогретые до ста миллионов градусов, были могучими генераторами нейтронов и превращали легкие элементы в тяжелые и даже заурановые, вплоть до Калифорния и Россия, как был назван самый тяжелый из элементов с атомным весом четыреста один, созданный уже четыреста лет назад. Ученые считали, что фабриками тяжелых элементов Вселенной были углеродные звезды. Они рассеивали эти элементы в пространстве после периодических взрывов. Обогащение общего химического состава нашей Галактики идет именно за счет действия темных углеродных гигантов. Пульсационный звездолет дал наконец человечеству возможность изучить углеродную звезду с близкого расстояния. Понять существование происходящих в ней процессов превращения материи, к их разъяснению физики Земли еще не подобрали всех ключей. Экипаж звездолета проснулся и каждый занялся теми исследованиями, ради которых он умер для Земли на семьсот лет. Движение корабля казалось теперь очень медленным, но более скорый бег и не был нужен. Теллур шел слегка отклоняясь к югу от углеродной звезды, чтобы держать экран локатора вне излучения, и его черное зеркало недели, месяцы и года оставалось по-прежнему беспросветно темным. Теллур, или как он значился в реестре космофлота Земли и F1Z685, первый звездолет обращенного поля. Или шестьсот восемьдесят пятый по общему списку космических кораблей не был так велик, как субсветовые звездолеты дальнего действия. От их постройки отказались лишь недавно с изобретением пульсационных кораблей. Те колоссальные корабли несли экипаж до двухсот человек, и смена поколений давала возможность проникать довольно глубоко в межзвездное пространство. С каждым возвращением дальнего звездолета на Земле появлялось несколько десятков выходцев из другого времени, представителей далекого прошлого. И хотя уровень развития этих пережитков прошлого был очень высок, все же новые времена оказывались для них чуждыми. И часто глубокая меланхолия или отрешенность становилась уделом космических скитальцев. Теперь пульсационные звездолеты забросят людей еще дальше. Пройдет немного времени и померки остролетчиков, и в человеческом обществе появятся тысячелетние мафусаилы. Те, кому выпадет на долю отправиться на другие галактики, вернуться на родную планету миллион лет спустя. Таковой оказалась оборотная сторона дальних космических рейсов — коварная припона, поставленная природой своему неугомонному сыну. На новых звездолетах экипажи насчитывали всего восемь человек. Этим путешественникам в безмерные дали космосы и одновременно в будущее было запрещено, в отмену прежних поощрительных постановлений, иметь детей во время путешествия. И хотя Теллор был меньше своих предшественников, все же он представлял собой огромный корабль, где просторно разместился его малочисленный экипаж. Пробуждение после продолжительного сна вызвало, как всегда, подъем жизненной энергии. Экипаж звездолета, преимущественно молодые люди, проводил свободное время в гимнастическом зале. Они придумывали труднейшие упражнения, фантастические танцы, или надев отталкивающие пояса, кольца на руки и на ноги, совершали головоломные трюки в антигравитационном углу зала. Остралетчики любили плавать в большом бассейне с ионизированной светящейся водой, сохранившей прекрасную голубизну колыбели народов земли Средиземного моря. Карри Рамс бросил рабочий костюм и устремился к бассейну, но его остановил веселый голос: "Карри, помогите! Без вас не получается этот поворот." Высокая девушка химик Тайна Дан в короткой тунике из зеленой, в тона ее глазам сверкающей ткани была самой веселой и молодой участницей экспедиции. Она не раз возмущала спокойного Карри своей порывистостью, резкостью, но танцы он любил. Неменьше тайны, прирожденный плесунье. Он с улыбкой подошел к ней. Слева с высоты помоста над бассейном его приветствовала Афродейви биолог звездолета. Она старательно укладывала массу своих черных волос перед упражнением на трапеции. Карфи приблизился осторожно, ступая по пружинящей пластмассе. Тей Эрон протягивая за спиной девушке мускулистую и сильную руку. Раскачиваясь в такт движением доски, Афра откинулась назад на эту надежную опору. На секунду оба замерли, смуглые, сильные и уверенные, с гладкой кожей, которую дает человеку лишь здоровая жизнь на воздухе и солнце. Едва уловимым движением молодая женщина выгнулась еще сильнее, сделала полный оборот вокруг руки помощника-командира и оба полетели над залом, сплетаясь точно в танцы. Он все забыл, пропелла Тайна, Дан, прикрывая глаза механикой кончиками горячих пальцев. Разве не красиво? ответил тот вопросом и притянул к себе девушку в первом движении танца, войдя в полосу звукового фона. Кари и Тайна были лучшими танцорами корабля, только не умели отдавать себя полностью мелодии и ритму, выключая все другие думы и чувства. И Кари унес все в мир танца. Не ощущая ничего, кроме наслаждения согласованными легкими движениями, рука девушки, лежавшая у него на плече, была сильна и нежна. Зеленые глаза потемнели. Вы и ваше имя одно, шепнул Карри. Я запомнил, что тайна на древнем языке это неведомое, не разгаданное. Вы радуете меня, без улыбки ответила девушка. Мне всегда казалось, что тайны остались только в космосе, а на нашей земле их нет более. Нет их у людей. Все мы просты, ясны и чисты. И вы жалеете об этом? Иногда. Мне хотелось бы встретить такого человека, как в давнем прошлом, вынужденного скрывать свои мечты, свои чувства от окружающей злобы, закалять их, выращивать неколебимыми, полными вероятной силы. Ой, я понимаю, но я думал не о людях и жалел лишь о неразгаданных тайнах. Ну как в древних романах повсюду таинственные развалины, неведомые глубины, непокоренные высоты, а еще раньше заколдованные, проклятые и обладающие загадочными силами рощи, источники, заповедные тропы, дома. Да, Кари, хорошо бы здесь в звездолете найти тайные уголки, запрещенные проходы, и они вели бы в неведомые комнаты, где скрывалось... Что скрывалось? Не знаю. Помолчав, признался механик и остановился. Но тайна вошла в игру, и, нахмурившись, потянула его за рукав. Карри последовал за девушкой, и они вышли из спортивного зала в тускло освещенный боковой проход. Указатели вибрации равномерные, неярко мигали, будто стены корабля боролись с надвигавшимся сном. Девушка сделала несколько быстрых бесшумных шагов и замерла. Тень скуки мелькнула на ее лице так быстро, что Каря не мог бы поручиться, что он действительно заметил у нее этот признак душевной слабости. Незнакомые чувства больно резануло его. Механик снова взял руку Тайны. Пойдемте в библиотеку. У меня два часа до смены. Она послушно направилась к центру корабля. Библиотека или зал общих занятий находилась непосредственно за центральным постом управления, как на всех звездолетах. Карри и Тайна открыли герметическую дверь третьего поперечного коридора и вышли к двустворчатому эллипсу люка центрального прохода. Едва только Карри наступил на бронзовую пластину, и тяжелые створки беззвучно разошлись, как молодые люди услышали могучий вибрирующий звук. Тайна радостно сжала пальцы Карри. Мутанг. Оба скользнули в библиотеку. Рассеянный свет, казалось, вился дымкой под матовым потолком. Два человека ютились в глубоких креслах между колонками фильмотек, скрытые в тенях углублений. Тайно увидела врача Свет Симма и квадратную фигуру Яс Тина, инженера пульсационных устройств, грезившего о чем-то, закрыв глаза. Слева под гладкими раковинами акустических устройств склонился над серебристым футляром МСР Сам командир Теллора. МСР электромагнитная скрипка Рояль давно уже заменила жестко звучащий темперированный Рояль, сохранив его многоголосую сложность и придав ему богатство скрипичных оттенков. Усилители звука этого инструмента могли придавать ему в нужные моменты потрясающую силу. Мут Анг не заметил вошедших. Он немного подался вперед. подняв лицо к рамбических панелям потолка, как и в старинном рояле, пальцы музыканта определяли все оттенки звучания, хотя производили звуки не при помощи молоточка и струны, а тончайшими электронными импульсами почти мозговой тонкости. Гармонично сплетенные темы единства Земли и космоса стали раздваиваться, отдаляться. Противоречия, покойные печали и жестокого дальнего грома накипали, усиливались. прерываясь звенящими нотами словно криками отчаяния, и вдруг мерное мелодическое развертывание темы замерло. Удар столкновения был сокрушительным, все рассыпалось лавины диссонансов, скользнув как в темное озеро внесстроенные жалобы, невозвратные утраты. Неожиданно под пальцами мут Анга родились ясные и чистые звуки прозрачной радости. Она слилась с тихой печалью аккомпанемента.